«Бред! Бред! виновата виновата закричала Голубовская, колотя подушку. «Замолчи, Валентина! Сейчас же замолчи!» «Надо обеих забрать в управление!» — шепнул мне Яхонтов. «Идемте!» Он недовольно последовал за мной из номера. «Я не понимаю вас!» — сказал Яхонтов в лифте. «Убейте, но не понимаю!» «Да они за ночь все оговорят!» Они давным-давно все говорили, друг мой. А управление не панацея от наших бед и ошибок. Я спал прескверно, хотя в гостинице было тихо. В шесть утра я проснулся и понял, что больше не заснул. Из окна я увидел море. Оно в дреме грелось на солнце. Я не взял с собой плавок и пожалел об этом. Когда еще представился бы случай окунуться в море? В отпуск я мог уйти по графику только в ноябре. Я натянул на себя тренировочные брюки, решив, что на пляже в такую рань не будет ни души, и можно поплавать нагишом. Перекинув полотенце через плечо, я открыл дверь, когда внезапная мысль о Голубовской остановила меня. Голубовская возникла перед глазами. Она шла с чемоданом в руке к такси. Это видение... то расплывчатая, то скомканная, мешала мне спать. Но во сне я не мог разглядеть женщину с чемоданом, не мог узнать ее, как не силился, а лишь догадывался, что это Голубовская. Наспех приняв душ и побрившись, я выскочил из гостиницы. Мне повезло. Подъехало такси. Из него вышел, судя по белой джинсовой униформе, подгулявший светский львенок. Я сел в машину и сказал шоферу «В актер». На скамейке перед санаторием сидела Дюжева. На ее голове по-прежнему красовалась чалма, и впечатление было такое, что Дюжева не ложилась спать. Неужели мой сон оправдается? — Доброе утро, — сказал я, садясь на скамейку. Дюжева недружелюбно взглянула на меня и кивнула. Закрыв глаза и закинув голову, она подставила лицо солнцу. — Не спится? — сказал я. Она не ответила. Как Валентина Михайловна себя чувствует? Господи! Она хотела уйти, но я встал перед ней. Где Валентина? В номере, где еще ей быть? Я облегченно вздохнул. Дюжева брезгливо обошла меня и направилась к зданию. — Когда получите повестку, не вздумайте увиливать от своего гражданского долга, — сказал я ей вдогонку. Дюжева обернулась. Какую еще повестку? а Такой небольшой листок, которым граждане приглашаются в милицию. С вас станет. Вы пришлете повестку сюда. Вы хотите, чтобы наш отпуск пошел на смарку. Вы этого добиваетесь. Что вам надо? Прошу вас. Я жестом указал на скамейку. Только покороче. Дюжева села на край скамейки. «Вы давно дружите с Валентиной Михайловной?» «Двадцать лет. Близкая подруга. Значит, вы должны знать...» Она нетерпеливо перебила меня. «Я все знаю. Не ходите кругами. Вас интересует та злополучная ночь, когда погибла Надя Комиссарова?» Дюжева запнулась. Я не сомневался, что дальше она скажет. «В ту ночь Валентина была у меня». «Кто может подтвердить это?» — спросил я. «Что это?» Дюжева была сбита с толку, что Валентина была у вас. Если вы знаете, зачем подтверждать, надо соблюсти формальность. Я подтверждаю. Вы утверждаете. К сожалению, это не одно и то же. Вам-то чего сожалеть? В интересах Валентины Михайловны. Постарайтесь вспомнить. Мне незачем стараться. У меня прекрасная память Никто не может подтвердить, потому что мы с Валентиной были вдвоем. Вдвоем! Понимаете? Понимаю. Вы сказали, когда погибла Надя Комиссарова. Да, я так сказала. Иного слова не подберешь. Самоубийство или убийство — все равно это гибель. Вы придерживаетесь мнения. Мнение посторонней женщины вас должно интересовать меньше всего. Могу сказать твердо. Если это убийство... то Валентина не имеет к нему никакого отношения. Абсолютно никакого. Валентина и убийство. Уму непостижимо. Чем объяснить, что Валентина Михайловна вчера заявила, это я убила Надю, а потом, хотя вы пытались всячески помешать ей, утверждала, что виновата в смерти комиссаровой. Надо знать Валентину, чтобы понять, почему она несла этот бред. Так объясните, почему? «Вы скажете, что я предвзято. Впрочем, мне все равно. О мертвых не говорят плохо, но я не могу говорить о Наде Комиссаровой хорошо. С моей предвзятой точки зрения, Надя Комиссарова была стервой, эгоистичной и завистливой стервой. Достаточно одного того, как она поступила с этим несчастным Головановым. Он бросил к ее ногам все — семью, карьеру, состояние, будущее». Она походила по всему этому и в сторону с извинениями. А то, что все это уже было растоптано, ей уже растоптано, наплевать. Я ее терпеть не могла и избегала, а Валентина жалела. Они часто встречались, тем более, что работали в одном театре. Комиссарова была хорошей актрисой, но актерская судьба, знаете ли, изменчива. «Сегодня тебе дают роли, завтра нет». Нет ничего более безжалостного, чем сцена. Ни груз заслуг в прошлом, ни звание, никакие заслуги не помогут, если вдруг тебя переиграл даже студиец. Каждый день надо доказывать свою незаменимость на сцене, что ты актриса, хорошая актриса. Каждый раз все сначала. У Валентины актерская судьба сложилась иначе, чем у Комиссаровой. Сначала ни одной роли, а потом гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Комиссарова распустила слух, что Валентина получает роли потому, что стала любовницей Герда. Вроде все логично. Когда Комиссарова получала роли, она была женой Андронова. Но неправда. Для Валентины понять — значит простить. Она простила Комиссару. Более того, у Валентины появился комплекс вины, Она все больше проникалась чувством, что обделяет Комиссарову, и дошла до того, что отказалась от роли Офелии в пользу Комиссаровой. Это настолько необычно в театре, что даже Андронов дал согласие. Комиссарова не знала, кому обязана будущей ролью, да и не поверила бы, узнав. Она, конечно, была счастлива. Столько лет без ролей, а в театре что ни сезон, то премьера, и вдруг Офелия. Не знаю, что произошло с Андроновым, Но 27 августа утром Андронов вызвал к себе Валентину и сказал, что Офелию будет играть она. Наверное, на этом настаивал Герд. Можете представить положение, в котором оказалась Валентина? Она считала неэтичным держать Комиссарову в неведении, и в тот злополучный вечер, поняв, что, несмотря на обещание Герд ничего не скажет Комиссаровой, сама сообщила той о принятом руководством театра решении. Вот почему Валентина сказала, что убила Комиссарову. В котором часу Валентина Михайловна приехала к вам в ту ночь? В пять минут третьего. Выходило, что Голубовская час добиралась до стадиона «Динамо», где в доме напротив жила Дюжева. От молодежной до «Динамо» 20 минут езды. Взглянули на часы? Я все время глядела на часы. потому что ждала Валентину и беспокоилась за нее. Она ушла от Комиссаровой в час, но долго не могла поймать такси. Утром Валентина улетала. Разве не логичнее было бы, если бы вы поехали к ней? Нет, нелогичнее. У Валентины нет швейной машины, а у меня есть. Я шила для нее платье. Значит, вы всю ночь шили? Да, говорили и шила. Вам не доводилось видеть на Комиссаровой бриллиантовой колье? Колье? Никогда не видела. И Валентина никогда не говорила о колье. А вот кольцо с бриллиантом видела. Помнится, кто-то спросил у комиссаровой, откуда у нее кольцо. Она ответила невнятно, вроде того, что это наследство. Покойная умела наводить тень на ясный день. Скажите, почему Валентина Михайловна вернулась из Венгрии раньше группы? Я ее упросила. У нас же были на руках путевки. Я с большим трудом их достала. Не хотелось терять два дня. К тому же меня могли поселить с кем-нибудь. Вы ее уговорили не являться к следователю и даже не звонить. Она звонила несколько раз, никого не застала. Голованов дал ей телефон следователя и ваш. Они встречались с Головановым? Да, они были на могиле комиссаровой. Надо идти. Дюжева встала. Спасибо, Вероника Борисовна. Мы еще увидимся. Зачем? У нас существует такая бюрократическая форма, как протокол. Она ничего не ответила и ушла. Солнце стало припекать. Я пересел в тень. Часы показывали половину восьмого. Именно в это время Голубовская уехала домой от Дюжевой. Старик, сосед Голубовской, показал, что она пришла в восемь утра. Полчаса на дорогу. Я поднялся на восьмой этаж, надеясь, что Валентина Голубовская уже проснулась. В коридоре толпились отдыхающие и что-то шумно обсуждали. Вдруг они как по команде смолкли и расступились. Из номера Голубовской санитары вынесли носилки. На них лежала Голубовская. Закрытые глаза, мертвецкая бледность. Меня пронзила страшная мысль, что она убита. Но хватило разума сообразить, что мертвую не несли бы с открытым лицом. Из номера вышел врач. Я шагнул к нему и решительно взял за локоть. «Доктор, что с ней?» «Нервное потрясение, молодой человек», — еле слышно сказал он и укоризненно покачал головой. «Думаю, он решил, что перед ним возлюбленный Голубовский. Меня окружили отдыхающие. Что он сказал? Что он вам сказал?» Из номера выскочила Дюжева с дорожной сумкой в руке.